Лихое зелье Сколько же труда кладет земледелец Сохранить зерна до срока, Посеять угодно, доходить до плодов растения добрые. Но с дикой резвостью сбрасываются сорняки Не только без ухода до смотра, А против всякого ухода в насмешку. То-то и пословица. Лихое зелье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 Никакими благими издумками, никакими земными прожектами до конца человечества. И отпущено каждому живущему только свой труд и своя душа.